Ведьмак какое-то время глядел на него. — Ты действительно хочешь знать? — Хочу, — сказал тригалки, поворачиваясь к нему лицом. — Я еду с ними, потому что я безвольная игрушка, потому что я пучок пакли, гонимый ветром вдоль дорог. — Куда, скажи мне, я должен ехать? И зачем? Здесь, по крайней мере, собрались те, с кем есть о чем поговорить. Те, кто не замолкают, когда я подхожу, те, кто, даже не любя меня, говорят мне это прямо в глаза, не кидают камни из-за заборов. Я еду с ними по той же причине, по какой поехал с тобой в трактир Платогонов. Потому что мне все равно. У меня нет места, куда я мог бы стремиться. У меня нет цели, которая должна быть в конце пути. Три галки откашлялся. Цель есть в конце любого пути. Она есть у каждого. Даже у тебя, хоть тебе и кажется, будто ты не такой, как все. Теперь я тебя спрошу. Спрашивай. А в конце твоего пути есть цель? — Есть. — Счастливец. — Дело не в счастье, Геральт. Дело в том, во что ты веришь и чему отдаешь себя. В чем твое призвание? Никто не может знать об этом лучше, чем... Чем ведьмак? — Я сегодня то и дело слышу о призвании, — вздохнул Геральт. Призвание не до мира — захватить малеру, Призвание Эйка из Денесли — защищать людей от драконов. Дорого рай чувствует призвание к совершенно обратному. Йеннефер, учитывая определенные изменения в организме, не может исполнить своего призвания и мечиться из стороны в сторону. Черт побери, только рубайлы да краснолюды не чувствуют никакого призвания, а просто хотят нахапать как можно больше. Может, поэтому меня к ним так тянет? Не к ним тебя тянет, Геральт из Ревии. Я не слеп и не глух. Не при звуке их имен ты схватился тогда за мешочек. Но, кажется, мне... — Напрасно, кажется, — беззлобно сказал ведьмак. — Прости, напрасно извиняешься. Они сдержали лошадей в самое время, чтобы не налететь на резко остановившуюся колонну лучников из Каингорна. — Что случилось? — поднялся на стремена Геральт. — Почему остановились? — Не знаю, — повернул голову Борх. В. с удивительно сосредоточенным лицом быстро произнесла несколько слов. Поскочу в голову, сказал ведьмак. Узнаю. Останься, почему? Три галки минуту помолчал, глядя в землю. Почему? повторил Геральт. Поезжай, бросил борх. Может, так-то оно и лучше. Что? — Лучше. Ну, — Поезжай. Мост, связывающий два берега каньона, выглядел солидно, был построен из толстых сосновых бревен, опирался на четырехугольный столб, о который поток шумя разбивался на длинные полосы пены. — Эй, живодер! — рявкнул Богольд, подводя телегу. — Ты чего остановился? Черт его знает, что это за мост. А чего ради нам на него лезть? Спросил Гилленстерн, подъезжая ближе. Что-то не светит мне лезть с телегами на эту кладку. Эй, Сапожник, ты почему ведешь туда, а не по тракту? Ведь тракт идет дальше к западу. героический отравитель из Голополя приблизился. Скинул барашковую шапку, выглядел он презабавно, облаченный в натянутый на сермягу старомодный полупанцирь, который выковали еще, почитай, при короле самбуки. Тут дорога короче, государь, — пояснил он не канцлеру, а непосредственно недомиру, лицо которого по-прежнему выражало прямо-таки болезненную усталость. — Чем какая? — — спросил, поморщившись, Гилленстерн. Недомир не удостоил сапожника даже взглядом. — Это, — сказал казает, указывая на три вздымающиеся над округой щербатой вершины, хиява, пустула и скотчий зуб. Дорога ведет к руинам старой крепости, обходит хияву с севера за истоками реки. А по мосту мы можем дорогу срезать. По ущелью выйдем на равнину между горами. А если там о драконьих следов не найдем, пойдем далее на восток, осмотрим Яры. А еще далее на восток лежат равнютенькие луговины. От этого прямая дорога в Каингорн к вашим государь-владениям. — И когда это ты, казает, такого ума об этих горах поднабрался? — спросил Богуль. У колодок сапожных, аль как? — Нет, милздарь, в ребячестве овец тут опас. — А мост выдюшит? — Богуль приподнялся на козлах, глянул вниз на пенящуюся реку. — Пропасть сажен сорок! — — Выдюжит! — А откуда вообще взялся такой мост в этой глуши? — Его, — сказал Казает, в давние времена тролли срубили. А кто тут ездил, крепко им платить должен был. А так как редко кто тут ездил, то тролли по миру пошли, а мост остался. — Повторяю, — гневно сказал Геленстерн. — У нас телеги с грузом и фуражом. На бездорожье мы можем застрять. — Не лучше ли трактом ехать? — Можно и трактом, — пожал плечами сапожник, — но дорог дальняя. А король говорил, что ему надо идти к дракону срочно, потому как он высматривает его, словно коршун пать. — Падаль, — поправил канцлер. Так пусть падаль, не все едино, согласился казает, а мостом все равно ближее. — Ну так вперед, Казает, решил Богольд, — жми передом, ты и твое войско. У нас такой обычай вперед пускать самого боевитого. Не больше одной телеги сразу, предостерег Гиллинстерн. Лады. Богольд стегнул лошадей, телега задуднила по бревнам моста. — За нами живодер! Глянь-ка, колеса ровно идут! Геральд придержал коня, дорогу ему загородили лучники недомира в пурпурно-желтых кафтанах, столпившихся на каменистой площадке. Кобыла ведьмака фыркнула. Дрогнула земля. Горы загудели, зубчатый край каменной стены вдруг затуманился на фоне неба, а сама стена неожиданно заговорила глухим, ощутимым гулом. «Внимание — Внимание! — зарычал Богольд уже с другой стороны моста. — Эй, там! Внимание! Первые камни, пока еще мелкие, зашуршали и застучали по лихорадочно дрожащему Обрыв на глазах у Геральта части дороги, раскрываясь в черную чудовищно быстро увеличивающуюся щель, оборвалась и с оглушительным грохотом рухнула в пропасть. По коням, рявкнул Геленстерн, Ваше величество на другую сторону. Недомир, вжавшись головой в гриву коня, рванулся на мост, за ним прыгнул Стерн и несколько лучников, следом грохоча, ввалился на трясущиеся бревна королевский фургон с полощущимся на ветру прапором с грифом. «Лавина! С дороги!» — взвыл сзади Ярпин Зигрин, хлеща бичом по конским крупам, опережая второй воз Недомира и раскидывая по сторонам лучников. — С дороги, ведьмак! С дороги! Рядом с телегой краснолюдов прогорцевал Эйк из Денесли, выпрямившийся и чопорный. Если б не смертельно бледное лицо и сжатое в гримасе дрожащие губы, можно было подумать, что странствующий рыцарь не замечает сыплющихся на дорогу камней обломков. Сзади в группе лучников кто-то дико кричал. Ржали кони. Геральт рванул по воде, пришпорил коня. В тот же момент земля перед ним запылила от летящих сверху камней. Телега краснолюдов с грохотом протарахтела по камням, перед самым мостом подскочила и с треском осела на бок, на сломанную ось колесо отбилось от огородки, полетело вниз в кипень. Лошадь ведьмака, по которой били острые обломки камней, встала на дыбы. Геральт хотел соскочить, но зацепился с застежкой башмака за стремя и упал набок на дорогу. Лошадь заржала и понесла прямо на пляшущий над пропастью мост. По мосту убежали краснолюды, вереща и проклиная кого-то. — Быстрее, Геральт! — крикнул бегущий за ним Лютик, оглянувшись. — Вставай, ведьмак! — крикнул «дорого рай, мечась в седле и с трудом удерживая взбесившегося коня. Позади них дорога тонула в клубах пыли вздымаемой летящими обломками, разбивающими в щепы телеги недомира, ведьмак уцепился за ремни вьюков, притороченных за седлом чародея, услышал крик. Янофер свалилась вместе с лошадью, отползла в сторону подальше от бьющих вслепую копыт, припала к земле, заслоняя руками голову. Ведьмак отпустил седло, побежал к ней, ныряя в поток камней, перескакивая через разверзающиеся под ногами провалы, рванул Йеннефер за плечи, она поднялась на колени, ее глаза были широко раскрыты, из рассеченной брови текла кровь. Струйка уже доходила до мочки. — Вставай, Йен! — Геральт, осторожно! — Огромная плоская каменная глыба с грохотом, скользя по стене обрыва, двигалась прямо на них. Геральт упал, прикрыв собой чародейку. В этот момент блок взорвался, развалился на миллиарды осколков, посыпавшихся на них и жалящих словно осы. «Быстрей!» — крикнул -э Рай. Сидя на пляшущем коне и размахивая палочкой, он дробил в пыль летевшие с обрыва камни. «На мост! Ведьмак!» Йеннефер, изогнув пальцы, махнула рукой, крикнула что-то непонятное. Камни, сталкиваясь с голубоватой полусферой, неожиданно выросшей над их головами, испарялись, как капли воды, падающие на раскаленное железо. «На мост, Геральт!» — крикнула чародейка. — «За мной!» Они побежали, догоняя Дорогорая и нескольких спешившихся лучников. Мост качался и трещал. Бревна изгибались, кидая их от перил к перилам. «Скорее!» Мост вдруг осел с пронзительным треском. Та половина, которую они уже оставили позади, с грохотом рухнула в пропасть, вместе с ней телега краснолюдов, разваливаясь на части при ударах о каменные острия под сумасшедшее ржание коней. Часть моста, на которой они находились, выдержала, но Геральт вдруг сообразил, что они уже бегут вверх по быстро увеличивающейся крутизне — Йеннефер, тяжело дыша, выругалась. Ян, держись!» Остатки моста заскрежетали и опустились. Они упали, уцепившись за щели между бревнами. Йеннефер не удержалась, пискнула, словно девчонка, и поехала вниз. Геральт, уцепившись одной рукой, другой выхватил кинжал, всадил острие между бревнами И теперь уже обеими руками ухватился за рукоять. Суставы в локтях затрещали, когда Йенефер рванула его, повиснув на ремне и ножных меча. Помост снова хрустнул и наклонился еще больше, став почти вертикальным. Йен, простонал ведьмак, сделай что-нибудь. Дьявольщина, кинь заклинание. Как? — услышал он злое, приглушенное ворчание. — Ведь я же вишу! Освободи одну руку! Не могу! Эй — Эй! — крикнул сверху Лютик. «Держитесь! — Держитесь! — Эй! Геральт не счел нужным подтверждать очевидное. — Давайте веревку! — орал Лютик. — Быстрее, мать вашу! Около трубадура... Возникли Рубайлы, Краснолюды и Гилленстерн. Геральт услышал тихие слова Богольта. — Погоди, Певун. — Она сейчас отвалится. Тогда вытянем ведьмака. Йеннефер зашипела, словно змея, повиснув на спине Геральта. Ремень болезненно впился ему в грудь. — Ян, ты можешь нащупать опору? — Ногами. — Можешь что-нибудь сделать ногами? — Да, — простонала она, — подрыгать. Геральт глянул вниз на реку, кипящую меж острых камней, о которые бились крутящиеся немногочисленные бревна моста, на лошадь и труп в ярких одеждах Каингорна, за камнями в изумрудной прозрачной пучине лениво двигались против течения веретенообразные тела огромных форелей держишься ян еще да подтянись надо найти опору не могу веревку дайте веревку кричал лютик вы что сдурели ведь свалится оба — Может, оно и к лучшему, — задумчиво проговорил невидимый Геленстерн. Мост затрещал, просел еще больше. Пальцы Геральта, стиснутые на рукояти, начали неметь. — Йен, заткнись и перестань верещать. — Йен, не называй меня так. Выдержишь? — Нет, — холодно сказала чердейка. — Она уже не боролась просто висела у него на спине мертвым инертным грузом. — Йен, заткнись, Йен, прости меня никогда! Что-то ползло по бревнам вниз, быстро, словно змея, излучающая синий свет веревка, извиваясь и свиваясь, будто живая, нащупала подвижным концом шею Геральта, передвинулась под мышки, Замоталась в свободный узел. Чародейка застонала. Он был уверен, что она заплачет. Но ошибся. Внимание! — крикнул сверху Лютик. — Мы вытаскиваем вас! — Не щука! Кеннет! Наверх их! Тяните! Болезненный рывок, удушающая хватка натянутой веревки, Янафер тяжело вздохнула. Они поехали вверх быстро, скребя животом по шероховатым доскам настила. Наверху Янафер встала на ноги первой.